Мы добрались до Останкина. Кое-как бросили машину около студии. Места мне черта не было, несмотря на то, что шли или, скорее, вяло тащились новогодние каникулы. Строгая милиция посмотрела на нас с Басей неодобрительно. Продуваемый всеми ветрами вестибюль Останкина стоял пустой. — Пропуск! — Во! — Бася извлекла из недр своей огромной красной сумки удостоверение. А это со мной! — — Нужен и на нее пропуск. — А хочешь миндального печенья? — спросила Бася. — Тут-то до меня и дошло. Ради чего? В изысканный список Басины продовольственной корзины вошло это пролетарское, можно сказать, лакомство. Милиционер взял печенье, пожурил нас с Басей для порядку, но пропустил. — Ты только молчи. У нас сегодня съемок никаких нет, но... Никто ничего не спросит, потому что у нас тут на телевидении так положено, что никто никого не знает. У нас тут однажды девочка работала, вешала людей. Так мы два года не знали, как ее зовут. Почему-то думали, что она Джамиля, а она оказалась Светлана. Так что ты просто садись, улыбайся, будь понаглей. — Но мы же ненадолго, — заволновалась я. — Ну, конечно! Улыбнулась Бася так широко и так ласково, что я заволновалась еще больше. А уж когда я увидела у них в студии, а точнее в гримерке, рядом со студией человек пятнадцать, разнообразного, в большинстве своем нетрезвого люда, поняла, что не надо было сюда ехать. Не надо было! <связь> Девчонки! бросился к нам какой-то. Высоченный, лет 35 бородатый мужик в джинсах совершенно неправильного фасона, из которых, я извиняюсь, весьма неприлично выступала часть его ягодиц. Э, — Сколько можно уже ехать, а? Ну, привезли. — Роланчик. я озверел, что ли? — Мы вообще не собирались к вам и ничего не привезли, — возмутилась Бася. Я только и успевала, что оглядываться по сторонам. Потом вспомнила, что у меня... В сознании застрял вопрос и дернула ее за рукав. — Бася, а что это значит — вешать людей? — Девушка, ты сказала, вешала людей. — Ну да, — пожала плечами Бася так, словно бы в этой должностной обязанности не было ничего странного или удивительного. — Ну, вешала людей девушка с неправильным именем. Чего ж тут такого? Надо ж кому-то людей вешать. — А за что она их вешала? — И как, насмерть? Или это какой-то трюк? — не унималась я. Бася застыла, уставилась на меня, а потом разразилась с диким, я бы даже сказала, неприличным хохотом, таким, что ей даже дали стакан с водой или ну, с чем-то еще. Она выпила, потом долго откашливалась, потом закурила и, наконец, изволила объяснить. Она у нас помощница по звуку, вешает на героев и гостей микрофончики. Ну, мы вот это так называем — вешать людей. Ну, так, короче. — протянула я. Так что ни одного кролика не пострадало. — Слушай, а ты что ж и не выпьешь? Ты сбрендила? Ну, ну, как же я могу выпить? Я дико завращала глазами. Мы же на машине, на моей, между прочим. — Да, это проблема, — согласилась Бася. — А проблему надо решать. — Роланчик! — Что? — моментально отреагировал на призыв тот же бородатый мужик. — Ты звала меня, Басечка? — Роланчик. — А ты не отвезешь нас с Галочкой домой? Боюсь, я не хочу, боюсь, я не буду, упиралась я. Сбывались мои самые худшие опасения. Передо мной стояла дилемма. Дома были Тимофей и Эля, которые меня явно ждали. Но между мною и ними лежали непреодолимые преграды в виде баси, ее друзей, стола с разложенными в повалку деликатесами и бутылками хорошего красного вина. А я люблю вино. И Буженину люблю, и Тимофей явно никуда не уйдет от меня, а тут столько интересно, а тут на стенах висят фотографии звезд из программ «Ледниковый период», тут на дверях надписи «Осторожно!» идет запись, и всех, кто не выключит телефоны, будут штрафовать за брак по звуку. Вообще, я никогда в жизни не была на телевидении. Галечка! Ну что ж вы спешите домой, ну что вас там ждет? А тут я покажу вам съемочную площадку. Улыбнулся мне Басин Ролан, и потом я обязательно отвезу вас домой. В лучшем виде. Не волнуйтесь и ни о чем не переживайте. Вы думаете, что вам наливать? Спросил он так, будто вопрос решен, что я остаюсь и пью вино. Впрочем, кого я обманываю? Я позвонила домой. Спросила, как они там. Тимка сказал, что каштан, оказывается, любит детей и позволяет в буквальном смысле на себе ездить. — Слушай, а что если я тут немного выпью? Меня тут друзья уговаривают. — Да пей на здоровье, — добродушно пожелал мне Тимофей. — Правда? — Ну, конечно, а я у тебя переночую. А то у моей жены муж пьет дома по-черному. Я все равно собирался ночевать в сервисе. Слушай, ты настоящий друг, восхитилась я. Я-то да. Мы у тебя всю картошку дожарили и пельмени съели. Ты нам жратвы привези. О, постой! А как ты доберешься, забеспокоился он. Ты ж пьяная будешь. А меня обещали довести. а Ну ладно, согласился он. Тогда. «Веселись! Ну, если что, звони!» «Спасибо! Я совершенно искренне не понимала, как раньше жила без него. Он же такой, Тимофей, простой, улыбчивый, добрый какой-то. Вот с ним можно часами болтать, и не станет скучно. А лицо у него открытое и хорошее». Не понимаю, как могла глупая идиотка жена его бросить и на пьяницу променять. Такое было в руках золото и руки золотые. Моего старика давно бы надо в утиль, если б не Тимка. Договорилась? Обрадовалась Баська, вставляя мне в руку бокал. Ну вроде как, кивнула я. И дальше понеслась. Честно говоря, с Басей. Все вечеринки принимают размер глобального бедствия и массового схождения с ума. Я хотела, по правде, только посидеть с ней пару часиков и поехать домой, ну, ну, максимум до полуночи. Но это ж Бася, это ж телевидение. Я проснулась у Баси дома только на следующий день. Надеюсь, что он следующий. В неизвестное мне время и в примерно том же состоянии, в котором Бася была вчера, когда я приехала ее спасать. Проснулась я от того, что телефон в моей сумке разрывался от звонка песенки Леди Гаги про Алехандра. Откуда у меня взялся этот Рингтон я понятия не имела. Последнее, что я помнила, это то, как милиционер на выходе кричал: что не выпустит нас из Останкина и вообще сейчас передаст подделение. Ну, что ж, видимо, как-то все рассосалось, раз я у Баси. Впрочем, не исключаю, что тот милиционер тоже где-нибудь тут. Бася ж любит три вещи. А может, теперь туда входит и этот милиционер? — Алло! — прохрепела я, с трудом нашарив кнопку ответа. — Ох, не надо было мне вчера поддаваться на Басины уговоры! Галочка! оглушительно прокричала в моей голове голосом Марлены. «М -м -м да, это вроде я, простонала я. Марлена, ты где? Ты можешь приехать? У это вряд ли, призналась я. Я у Баси, а что случилось? У тебя такой голос, у тебя тоже странный голос. У меня. — Это интоксикация. Я с трудом выговорила это новое в этом году слово. — Галечка, мне нужно, чтобы вы приехали. Срочно! Да в чем дело? — Ты понимаешь, что-то ужасное творится. Стас Дробин сошел с ума, ты понимаешь? Вчера вечером он ни с того ни с сего набросился на моего ваню, совсем свихнулся. Они подрались. Он сломал ему руку, ты представляешь? Мы всю ночь сидели в травмопункте. Я требую, чтобы он уволил этого идиота и написал в милицию, а он отказывается. Кричит, что это не мое дело. Кто? Стас, не поняла я. Да нет же, Ванька! Стонет от боли, рука в гипсе. Она меня орет, что это не моё дело, и чтоб я не лезла. Галечка, ну ты можешь приехать вместе с Басей!» «Я не уверена, что она сможет встать», — усомнилась я, впрочем. Я не была даже уверена в том, что Бася вообще дома. Она вполне могла бросить меня тут одну и скрыться в неизвестном направлении. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась она. «Я реально не знаю, что мне делать». «Ой, ладно!» — Ладно, мы попробуем, — ответила я, потом нажала отбой, заставила себя сесть на постель и оглядеться. Бася обнаружилась в кресле. Она спала, свернувшись калачиком, и была похожа на кошку. Немного драную, немного больную дворовую кошку, спящую на теплой подвальной трубе. Теперь оставалось проверить одно. Что возьмет в Басе верх? Усталость? и длительный похмельный синдром, или ее извечный деятельный интерес к горячим сплетням. Намечалось что-то реально интересное. Я бы, честно говоря, поставила на второе.